Глава четвертая Из коридора раздались гневные крики, быстро переросшие в вопли. Дверь пытались выломать, но на это потребуется немало времени, либо взрывчатка, а ее у них нет. Сергей убедился в этом. Так, кибермозги, помогайте, тут нифига непонятно. Сергей сел за один из терминалов управления, а через миг из его ушей показались провода. Они упали на аппаратуру и, извиваясь словно змей, доползли до специальных разъемов и подключились к системе. А следом началась магия. Кибермозг без проблем получил доступ к системе, никаких кодов доступа и взлома не требовалось. Все же это головной терминал, но, как оказалось, данный терминал отвечал за управление энергообеспечением. Лишь с третьей попытки мужчина нашел терминал управления терминаторами и отдал им команду на переход в пассивный режим. Благодаря этому нормальные смогут наконец-то попасть в это сооружение. Ну и самое вкусное. Сергей с довольной ухмылкой следил за происходящим в лаборатории через камеры видеонаблюдения. К этому моменту упыри уже захватили ее, перебив всю охрану и персонал. Сейчас они пытались освободить огромную красную личинку из чего-то вроде стеклянного куба. Отвратительные создания мужчина еще не видел, а упыри, стоящие перед полуметровым прозрачным стеклом, смотрели на мать, будто это самое прекрасное создание в мире освободить личинку оказалось не так то и просто там встроена защита от побега если тварь попытается сбежать и весь аквариум как сергей назвал это помещение будет сожжен но раз в прошлый раз упрям удалось спасти мать то и сейчас получится а учитывая возросшую сложность в этот раз у них получится куда быстрее точнее получилось бы потому что киборг активировал систему самоуничтожения Несколько секунд Сергей мог наблюдать, как вопит красная личинка, а с ней сжигались и все упыри в лаборатории. Он бы и дальше любовался этим, но его глаза резко заволокло тьмой, а тело словно стало невесомым. Это продолжалось некоторое время, и вскоре появилось системное уведомление, а затем мужчина оказался в знакомой белой комнате. Поздравляем. Вы успешно завершили испытание станция 303А на уровне сложности С. В награду вы получаете 10 тысяч очков и доступ к магазину наград. 10 тысяч? Это много или мало? Сергей осмотрелся и увидел пьедестал в центре. Точно такой же был в храме. С его помощью мужчина и активировал испытание. Босс. Раздался голос Ролл. Мужчина хотел было обернуться, но... «Не оборачивайтесь, пожалуйста, мы голые». «И правда голые», — подметил Сергей, осмотрев свою тушку. Он больше не был киборгом, но и система не активировалась. Не было ни навыков, ни характеристик, ничего. «Ты постой там, а я пока разберусь с наградами». «Где я?» — раздался недоумевающий голос Гая. «Ролл, босс!» Парень кинулся к девушке и обнял ее. В этот момент появились Красный и Анда. «Победили! Мы победили!» Сереброкожая запрыгала от радости и едва ли не визжала. Красный же лишь улыбнулся довольной улыбкой. Он умер через пару минут после появления босса. Умирать было неприятно, тем более во второй раз, и повторять ему не хотелось. Гайжи спрятал за собой Роу, мол, чтобы никто не пялился на его девушку. Впрочем, никто и не пялился, лишь Шанда посматривала в их сторону. «Да, да, победили, поэтому не отвлекайте меня, я тут награды получаю», — проворчал мужчина. «Дорогое воскрешение, целых тридцать пять неудачников померло». Вы потратили 350 очков на воскрешение 30 павших испытуемых. Они будут возрождены в храме. У вас осталось 9650 очков. Хочу купить планетарный щит. Есть такой? Если его не будет, разнесу весь храм к чертям собачьим. Желаете купить системное устройство планетарный щит за 8000 очков? Чего так дорого? Возмутился мужчина, но щит все же купил. «Вы потратили 8000 очков на покупку системного устройства «Планетарный щит». Оно будет предоставлено вам, когда вы покинете комнату наград. У вас осталось 1650 очков». Чтобы теперь купить? Хотя...» «Я же могу узнать, что вообще есть в системе. ха ха, -ха. Ну-ка, покажи мне». Убежище. Дом Сергея. На диване лежала бледная и измученная Софи. Она настолько крепко спала, что, случись рядом, взрыв не проснулась бы. Денек у нее выдался тяжелым. После того, как Аля с младшим ушла на работу, как она сказала, на часик, мелкие будто с цепи сорвались. София носилась за ними, как угорела, а четыре маленькие бестии все не унимались. А когда ей стало плохо, и девушка прилегла на минутку, она тут же отрубилась. В это время Элли готовила обед на всю семью, и вроде все было тихо, но вдруг ей что-то послышалось. Она резко обернулась, но... «Никого». Девушка вернулась к нарезке картошки, а в этот момент дверца кухонного шкафчика приоткрылась. Кухня в доме Сергея была довольно просторной. Большой ее не назвать, а раньше и вовсе было одно название. Но после расширения дома она занимает около 15 квадратных метров. Вся стена была заставлена разными кухонными шкафчиками и прочей мебелью. Напротив стол на большую семью, холодильник и удобное кресло элли резко обернулась и кинулась к шкафчику открыв его она ничего не обнаружила только кастрюлю пожав плечами девушка выпрямилась и ира прокричала она увидев ребенка рядом с нарезанной картошкой и очень острым ножом в руках у, -у, -у, -у пробубнила маленькая девочка и засмеялась Элли кинулась к ней, а та отбросила нож и спрыгнула вниз. Запаниковав, девушка кинулась ловить дочь, но так как-то ловко изогнулась и упала на пол. Впрочем, упала громко сказано. Она приземлилась на руки, кувыркнулась и... На четвереньках помчалась прочь. Элли кинулась за ней, но резко обернулась, услышав странный звук. Крохотная Оля резала картошку. В ее руках был кухонный нож, который она обхватила своими крошечными ручками. Девчушка поднимала и опускала нож, порезая картошку ровными кусками. а раздался удивленный возглас. Элли вздрогнула и резко обернулась. Там была Таня, в чьих руках каким-то образом оказался маленький ножичек. Она держала его перед лицом и собиралась лизнуть. «Стоп!» — крикнула девушка, обращаясь к ведьмой ночью. Ее уши удлинились и заострились, как у эльфов. Кожа стала темно-пепельного цвета, а волосы перекрасились в серебряный цвет и, казалось, испускали сияние. Глаза окрасились в красный цвет, а изо рта выглядывало два клыка, словно вампира. Элли взмахнула рукой, и дети повисли в воздухе, а ножи вырвались из их рук и улетели на стол. Но вдруг девочки также обратились в ведьм ночи. Они замахали ручками и ножи полетели к ним обратно. «Нет, нельзя!» — скрикнула она, и ножи полетели обратно. В этот момент открылся холодильник, и оттуда выползла одна из девочек. Элли не знала, кто это, потому что девочка была покрыта шерстью, а также у нее был обезьяний хвост. Через зми Коля и Таня также покрылись шерстью. «Так вот, нашли мы эту тварину, едва ли не в хоромах из глины и грязи», — говорила Анда, делись рассказом о том, как проходило ее испытание. «Похраняло ее множество различных тварей. Мы перестреляли несколько их, и они разбежались кто куда. Потом нашли эту тварь красную». «Прости, Красный, я не про тебя». «Я понял», — кратко ответил он. Люди сидели спиной друг к другу, чтобы не смущать, и лишь Гай с Ролл расположились плечом к плечу. «В общем, эта мать выглядела как красная и очень жуткая личинка. Она была настолько отвратительна, что у двух девушек случилась истерика», — хохотала Анда. «Прям такая жуткая?» — спросила Ролл. «Мне описать ее?» «Нет». «Хе-хе. Ладно, продолжу». Личинку мы поймали, потому что от нее исходил странный сигнал. Она использовала пространственную энергию, как именно никто не понял. Изучением этого процесса ученые и занялись, а я, как одна из солдат, просто охраняла, ну и поглядывала на них. Только вот на второй день начали происходить странные вещи. Некоторые мужчины принялись шушукаться между собой и загадочно поглядывать на остальных. Потом стали пропадать люди». «Мой отряд послали, чтобы найти группу, ушедшую в патруль, но и...» «Попали мы в засаду. Эти уроды, оказывается, попали под контроль личинки и расстреляли нас. Так я и умерла». «Я дожил до конца, как и в прошлый раз», — заговорил Гай. «А кем ты был в первый раз?» Смотря на парня своими большими и красивыми глазками, милым голоском спросила Роу. «Ну, я внес немалый вклад в...» «Хотя мы проиграли», — засмеялся он. Он был упырем и в финальном сражении подорвал себя с кучей других упырей. Заговорил красный, и Ролл вздрогнула, а Анду прорвало на смех. упырем Ха -ха! Бедный Гай! Упырем!» Анда с обидой в голосе воскликнул парень. «Сама-то кем была?» «Я была какой-то разведчицы», — вытерев слезы, заговорила девушка. Исследовала какой-то тоннель, потом меня чуть не сожрали, и я подорвалась. «Так вот из-за кого три уровня станции были в огне!» — воскликнул Гай. «Моему отряду тоже досталось», — добавил Красный. «Кстати, Красный вообще был монстром!» Гай показал бы на него пальцем, но оборачиваться было нельзя. Но в ответ тишина. «Эй, а почему лишь надо мной смеялись?» «Ну...» «Монстр, наверное, был сильный и крутой, а вот упырь, Блин!» Анна вновь начала смеяться. Гай надулся, но Ролл поцеловала его и уложила к себе на коленки. Парню сразу полегчало. Но блаженство длилось недолго. Через пару мгновений он осознал, что он находится в храме. На нем была броня, а в руках оружие. «Мы... живы...» Раздался неизвестный голос, и Гай сообразил, что помимо них пятерых присутствовало несколько десятков Гукшара-атом, как воинов, так и магов. — Живы, живы! — заговорил Сергей, держа в руках системный куб и небольшой мешочек. — Кто вы? — не скрывая удивления, спросил парящий маг, но не дав ответить, сам заговорил. Говорил он медленно, с паузами. «Вас попросили пройти испытание и спасти нас?» «Да, и проходить испытание на сложности С-ранга было тяжеловато». «Даже не представляю, каково вам было». Подметил маг и скинул с себя капюшон. Выглядел он, как серый человечек из фильмов. Большая голова, серая кожа и большие черные глаза. Но все было не так плохо, человеческие черты сохранились, и даже можно было различить улыбку, но рот оказался непропорционально маленький. — Предлагаю посетить наш ковчег и поговорить. Сергей не стал возражать, поэтому, отправив своих балбесов на субмарину, а заодно передав монет общим номиналом 165 миллионов и куб, направился с Гукшара Атом на их десантный модуль. Выглядел он как миниатюрный осколок. Стражи, охраняющие модуль, увидев своего лидера, отдали странное приветствие ногами и слегка поклонились. Тот приподнял ладонь и кивнул им. Вскоре все не разместились на модуле, но Сергей резко передумал. Он связался с субмариной, а через минуту к ним прибежала реактивная «Анда». Она вручила системный предмет и умчалась обратно. Лишь после этого десантный модуль отделился от храма и полетел на ковчег. Сергей торопился. Он все же, оказывается, целых два дня потерял на этом испытании, поэтому они сразу же отправились на переговоры. Столица великого народа выглядела как магический сад со множеством сказочной и очень необычной растительности, широкими улицами и высокими изящными домами. Каждый дом имел минимум 30 этажей и странную форму. Некоторые выглядели как спирали, другие были подобны цветкам. На улицах можно было увидеть парящие средства передвижения, а также механических людей, марионеток, как пояснил лидер Гукшара Атом. «Марионетки — это, по сути, големы из металла. Они походили на гуманоидов, но не имели лиц. У них не было души, поэтому было строго запрещено делать им лица. Народу на улице было немало. Много кто отдыхал в садах, а кто-то спешил по делам. Одеты люди довольно скромно, особенно девушки. Отличить гукшаратом девушку от мужчины легко. Мужчины тонкие, а девушки еще тоньше». Люди вели себя тихо, спокойно и уравновешенно. Также босс подметил, что у многих были свои големы-слуги. Они таскали вещи или же просто следовали за господами. Так их не заставить картошку копать, подумал Сергей и потерял интерес к горожанам. Вскоре они, налетающие в просторной карете, прилетели к зданию, напоминающему воткнутый в землю меч. Высотой оно было... Сергей не мог даже прикинуть, потому как оно едва не доходило до небес. Высадившись с кареты, они попали в просторный холл со множеством телепортационных кругов. Выглядели они, как обычные магические круги. Круглые, куча непонятных символов и светятся. Выбрали они ближайшие и через миг оказались непонятно где непонятно на каком этаже. И еще через некоторое время они прибыли в огромное помещение. Это было что-то вроде 10-метрового в высоту конуса, вокруг которого, словно ряб на воде, кругом расставлены диваны. Сейчас на этих диванах разместилось около сотни магов в балахонах, и стоило войти Сергею с главным серолицем, когти уставились на них. Сергей разместился на диване, главный же полетел на вершину конуса, а дальше... Началась болтовня ни о чем. Тот выразил глубокую благодарность Сергею за спасение, вручил карту с расположением планеты и поделился информацией о ней. Если коротко, то там живут мутанты. Вся флора и фауна мутировала, превратившись в жутких хищников. Разумных существ Гукшара Атом там не нашли, но обнаружили немало следов высоко развитой цивилизации. Разрушенной, правда... Ну а далее Сергею дали слово. Для этого ему пришлось забраться на конус, на котором отсутствовали ступеньки. Но человек попросту обратился в короля Му и запрыгнул. «Мой родной мир подвергается нападкам со стороны Широши королевства Аргон. Сейчас мы одерживаем одну победу за другой, но в скором времени прибудет главный ковчег кровососов». Сергей замолчал и окинул людей взглядом, но из-за балахонов не было видно их реакции. «Но мы и его уничтожим. Вопрос лишь в цене, которую заплатит мой народ. Поэтому я хочу попросить вас о помощи». Зал взорвался ворчением и возгласами, но вскоре они замолкли и заговорил главный. Имена Гукшера настолько тяжело произносить, что Сергей забил на это дело. Впрочем, запомнить их еще тяжелее. Вы хотите, чтобы мы вмешались в тотальную войну? Наем. Сергей кинул главному системный куб. Капля жизни. Уровень 5. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь на островах сокровищ. Устройство, что может превратить непригодную для жизни планету в пригодную. Внимание! Чем хуже условия на планете, тем тяжелее и дольше будет проходить терраформирование. Внимание! Каплю невозможно использовать на планете, что подключена к системе, даже если она еще не на стадии поглощения. Это... Прочитав описание, главный завис и выглядел весьма глупо. Он передал куб другим магам, и тот пошел по рукам. Вскоре все были ошарашены и выглядели глупо. «Чтобы воспользоваться этим предметом, нужен выход из пространственного океана», – заговорил Сергей. «И я могу его предоставить. Впрочем, вы сами можете это сделать с любой поглощаемой планеты. Только вот вам нужен будет космический корабль, но с этим, думаю, проблем не будет». «Нет нужды в космическом корабле. Нашей магии будет достаточно». Главный закрыл глаза и задумался. Так и стоял минуту, после чего резко распахнул свои большие черные глазищи и уставился на человека. «Нам нужно обдумать. Решение серьезное». «Тогда как решитесь, отправьте ковчег в гавань Хаагов. Найдите там Торге, Он поможет связаться со мной». Главный плавно кивнул и вернул человеку каплю жизни. Она полетела по воздуху и опустилась в руки Сергея, после чего того проводили, и вскоре он оказался на своей субмарине. Первое, что он увидел по возвращении, это своих балбесов полной боевой готовности. Все они были очень рады возвращению босса. Разве что красный выглядел серьезным и хмурым. «Вольно, улетаем». Сергей махнул рукой, и через миг шлюз закрылся, а субмарина начала улетать. По приказу босса, Ролл направила судно в сторону от цели, коей является блуждающий остров. Потом субмарина сделает несколько маневров и встанет на нужный маршрут. Это нужно было, чтобы никто не проследил, куда они летят. Впрочем, Гукшара Атом тоже поспешили улететь.